Эпилог. И хорошо, Кинга, что тебя нет живых. Знаю. Это звучит жестоко, отвратительно, цинично и так далее, особенно через полгода после того, как я так искренне тебя оплакивала и сама чуть в психбольницу не загремела с депрессией. Но сейчас в ретроспективе этих шести месяцев я повторяю, хорошо, что тебя нет живых. Твоя смерть — счастье и для тебя, и для твоей Алёси а какой бы была твоя дальнейшая жизнь, бедняжка? Разумеется, ты бы всячески старалась забрать ребенка, чтобы воспитывать его самой. Разумеется, пан Станислав с женой... Кстати, они те еще хитрецы, фамилии их я не знаю, а телефон... С тех пор, как я сообщил им о твоей смерти, не отвечает. Они просто исчезли, улетучились, будто эфир, вместе с маленькой Аней, она же твоя Аля. Ну, когда-нибудь я их найду, будь спокойна. Пан Станислав с женой стали бы за ребенка бороться. А суд? Ты ведь отлично знаешь, какого я мнения о польском кривосудии. Суд бы заключил, что ты сумасшедшая и не совсем безосновательно. У тебя ведь есть карточка в желтом доме. А пан Станислав с женой преступники и опять не безосновательно. Нельзя же вот так просто оставлять себе ребенка, пусть даже откопав его из-под листьев МХ. До окончания судебного процесса малышка Аня, то есть Аля, оказалась бы в детском доме или у временных опекунов. А вдруг бы она попала к каким-нибудь психопатам? Бывали же случаи, когда опекуны убивали подопечных. Если бы ко всей этой катавасии подключился Кшиштов, юридический отец Али Круль, и... вот смеху-то было бы Чарик ее биологический отец, то твоя дочка торчала бы в приюте для сирот вплоть до совершеннолетия, поскольку все эти годы за нее шла бы борьба между четырьмя сторонами. «Конечно, я бы болела за тебя, хотя твое положение изначально было бы проигрышным. Кому-кому, а сумасшедшие ребенка не отдадут, даже если целая армия экспертов будет заключать, что она уже здорова, как бык. Пардон, убила раз, убьет и снова». Вот что бы ты сделала, услышав приговор суда? Кинга Круль лишается родительских прав, при этом заботиться об Алиции Круль надлежит кому-то там или вообще никому, или органам опеки и попечительства. Разумеется, ты бы впала в депрессию и покончила с собой, то есть результат для тебя был бы тот же. Ты бы все равно умерла, а дочка твоя все детство провела бы в лишениях. А сейчас... У нее есть любящие родители. Быть может, она вырастет нормальной, счастливой. Теперь ты понимаешь, Кинга, что, умерев, ты поступила правильно. Что так лучше для твоего ребенка. я даже верю, что именно поэтому ты умерла. Я тебе сказала, что Оля нашлась, что ты ее не убила, что она жива, и ты решила, что можешь спокойно умереть. Ведь ты мне улыбнулась. И сжала мою руку, разве не так? Я помню твою улыбку. Наверное, только благодаря этому я не покончила с собой, терзаясь чувством вины. Ведь я винила себя в твоей смерти. Это же моя статья тебя убила. Но она тебя оправдала, не так ли? Знаешь, что для меня больнее всего? А что ты такая хорошая, добрая женщина? И, как оказалось невиновная, лежишь здесь, под холодным черным камнем. Неплохой тебе памятник поставила, да? А подлинные извращенцы, все эти Каролины М, мамаши маленьких пшемиков и Гжегоши, звери в человеческом обличии, садисты, способные замучить до смерти трехмесячного ребенка, все эти психопаты безнаказанно разгуливают по земле и смеются нам в лицо. Я не могу этого понять, не могу смириться с этим. Не могу смириться с тем, что люди нормальные, порядочные люди, никак не реагируют, слыша за стеной у соседей крики избиваемого ребенка. С тем, что кредо «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу» становится все более распространенным. И так удобнее. Ведь не хочется вмешиваться, ведь мы уже ко всему привыкли, ко всему стали равнодушны. А все эти голубые линии, органы опеки и попечительства, суды... Примечание. Голубая линия – польская служба поддержки пострадавших от насилия в семьях. Конец примечания. Трубить свое с 8 до 16 и получить зарплату в конце месяца. Вот и все. К чему стремятся все эти чинуши. Знаешь, я хочу этим заняться. Я буду писать об общественных аномалиях, но клеймить буду не самих преступников, а тех, кто должен их ловить, судить и приговаривать к наказанию. Хотя мой новый шеф сказал недавно, оставь, кому это нужно, мне это нужно. Может быть как ты и просила, я спасу хоть одного беззащитного малыша. Знаю, мой крестовый поход не вернет тебя к жизни, но я хотя бы так искуплю твою смерть. Ведь ты была бы жива, не напиши я этой статье. Но ты жила бы с чувством вины, а так, благодаря мне, ты умерла счастливой, не так ли? И Каспера я спасла. Он бы замерз в том мусорном отсеке вместе с тобой». Чарик разрешил мне оставить его. Теперь мне есть к кому возвращаться. Хоть это всего-навсего некрасивый бурый кот. Вот только он ужасно скучает по тебе. Спит, уткнувшись носом в твою блузку, и все время ждет твоего возвращения. Ты могла бы жить, Кинга. Могла бы жить, подруган, если бы не... Эх, мерзкий этот мир, злая судьба, подлые люди... И сейчас, преклоняя колени перед твоей могилой, я обещаю тебе. Я найду Алюсю и буду следить, чтобы никто не причинил твоей девочке вреда. Это мой долг, и перед тобой, и перед ней. А когда-нибудь я приведу ее к твоей могиле и расскажу ей, как сильно... Как сильно ты ее любила. Да. Я расскажу об этом твоей дочери. Обещаю, Кинга. Варшава? 2 марта 2013 года. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Мария Абалкина.